Сила субличностей Понятие «части» в теории внутренних семейных систем соотносится с такими понятиями в других направлениях психотерапии, как, например, «защиты», «психические силы», «я-концепция», «интроекты» и «схемы». Однако эти термины обычно являются механистическими или биологическими описаниями того, как устроена психика части или субличности могут функционировать сходным образом но в теории внутренних семейных систем они представлены как живые и понятные личности их поступки вытекают из их собственных мотивов и они способны устанавливать отношения с вами и друг с другом предположим вы используете такую защиту как вытеснение чтобы забыть какие-то события всс признает что защищающая вас часть намеренно удаляет это воспоминание из поля сознания Возможно, она боится, что вас переполнят болезненные чувства. Части это самостоятельные сущности со своими собственными чувствами, убеждениями, мотивацией и воспоминаниями. Крайне важно понимать, что у частей есть мотив для всего, что они делают. Это не просто привычка, мысленный или поведенческий шаблон. Все, за исключением чисто физиологических реакций, часть делает по определенной причине, даже если эта причина не осознается. Например, если вы в какой-то момент терапии отвлеклись, это, скорее всего, не случайно. Часть хочет увести ваше внимание от какой-то неприятной темы. Такое понимание психики дает вам значительную силу для того, чтобы изменить свой внутренний мир к лучшему. Поскольку части похожи на маленьких людей внутри вас, вы можете устанавливать с ними контакт, знакомиться, вести переговоры, убеждать их раскрыться и давать им то, что требуется для выздоровления. Поступая таким образом, вы развиваете свою способность понимать и трансформировать свою психику, достигая целостности. Вы можете относиться к идее субличности просто как к полезной метафоре, описывающей психику, какой она по сути и является, но в то же время это нечто большее. Если вы относитесь к элементам своей психики как к реальным существам, с которыми можно взаимодействовать, они будут вступать в диалог, что даст вам огромные силы для трансформации. Реально ли субличности на самом деле? Думаю, что да, но предлагаю вам самим прочитать эту книгу, выполнить упражнения и сделать собственные выводы. ВСС завершает длинный перечень методов, работающих с субличностями. К крайним методам относятся юнгианский анализ, психоанализ, транзактный анализ и гештальттерапия. Более поздние подходы включают гипнотерапию, диалог голосов, терапию эгосостояний, работы Джона Рована и другие. ВСС — это наиболее современный и детально разработанный метод. Но многие формы терапии, хотя и не работают с субличностями напрямую, тем не менее используют сходные понятия, например, схемы в когнитивно-поведенческой терапии. Терапия внутренних семейных систем превосходит остальные методы по ряду характеристик. Она признает силу и значение «я», И процесс терапии основан на установлении связи с субличностями из центра личности — «я». Метод ВСС погружает вас вглубь себя, однако вы осознаете процесс и руководите им во время сессии. Вы не работаете с изолированными частями. Терапия руководствуется глубоким пониманием взаимоотношений между ними. Как вы увидите, наиболее важные отношения устанавливаются между частями, защищающими нас от страдания, и детскими частями, испытывающими его. Психологические проблемы людей обычно основаны на потребности защититься от боли. Признавая это, ВСС может уважительно относиться к нашей уязвимости и защитам, в то же время работая с проблемой крайне точечно и эффективно.